Но лишь около сотни шагов, и в конце концов трое всадников оставили погоню и вой позади. Но, петляя и сворачивая, они потеряли путеводную звезду. А я говорю, что они там, повторял Мэт, показывая рукой вправо. Под конец мы ехали на север, и это значит, что восток там. Вот она, вдруг произнес Том. Он ткнул пальцем в переплетение ветвей слева, прямо в красную звезду. Мэт что-то буркнул под нос. Уголком глаза Рант уловил, как из-за дерева сзади него бесшумно выпрыгнул, размахивая ловчим шестом троллок. Рант ударил каблуками и серый рванул вперед как раз в тот момент, когда из теней за первым выдурнули еще двое троллоков. Петля скользнула по затылку и шее Ранда, а по спине пробежали мурашки. В глаз одной из звериных морд вонзилась стрела, а затем рядом с другом поскакал Мэт. Их лошади с трудом пробирались между деревьев. Они скакали к реке, сообразил Рант, но он не был уверен, к добру ли это. За ними гнались троллоки, совсем близко, вот-вот дотянутся и ухватят за развивающиеся хвосты лошадей. Еще полшага и ловчие шесты сдернут их обоих с седел.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 Рука Тома вновь двинулась, словно он щелкал кнутом, и тот завопил, убегая, но крики его стихли вдалеке. Ранд и Мэтт придержали лошадей и пораженно уставились на министреля. — Мои лучшие кинжалы! — проворчал Том. Но не сделал ничего, чтобы спешиться и забрать их. — Этот обязательно привезет других. Надеюсь, река не слишком далеко. — Надеюсь.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 и взмахнуть им. Пронзительный вопль, и троллок свалился. По всему судну с криками носились люди, обрубая топорами швартовы. Судно накренилось, закачалось, готовое отчалить. На носу три человека дрались с троллоками. Кто-то тыкал копьем через борт, хотя, куда матрос наносил удары, Рант не разглядел. Лопнул носовой швартов, затрещал и лопнул еще один. Человек...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 Они подламывались и как-то странно расползались. Грудь словно стянули железными обручами. В глазах плавали серебристые пятна. Ошалелый юноша пытался найти какой-нибудь путь к спасению. Время будто замедлилось, когда тролок занес зазубренный шест, словно собираясь проткнуть им парня. Ранду казалось, что тварь движется словно во сне. Он наблюдал, как толстая рука ушла в замахе назад,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 Вдруг судно накренилось, и откуда-то из теней вывернулся гик, и с размаху обрушился тролоку на грудь. Раздался хруст ломающихся костей, и тролока снесло за борт. Минуту Рант лежал, тяжело дыша, с бешено колотящимся сердцем и глядя вверх на болтающийся туда-сюда гик. «Повезло так повезло», — подумал он.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 Он развернул плащ, чтобы по многоцветным заплатам пробежала волна, словно капитан мог не заметить их. Эти два деревенских обултуса набились мне в ученики, хотя я еще не уверен, что мне того хочется. Рант взглянул на ухмыляющегося Мэта. Все это просто замечательно, приятель, — безмятежно сказал капитан Доман, но мне это не говорит ничего. И даже еще меньше. Не видать мне удачи, но эта поляна совсем не по пути в Кеймлин, —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 Когда министрель произнес последние слова своего рассказа, Доранда, вдруг дошло, что все это время он просидел с открытым ртом, и юноша захлопнул его. Посмотрев на это, он увидел, что тот вытращил глаза на министреля. Капитан Доман побарабанил пальцами по подлокотнику кресла. В такую историю...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 Когда появились троллоки, все, что у меня осталось, арфа, флейта, немного медных монет, да та одежда, что на мне. Но поверьте мне, вам не нужно ни крупицы из этих сокровищ. Все драгоценности несут на себе порчу темного. Лучше оставить их руинам и троллокам. Так что денег...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 На берег? спросил Мэт. Где нет троллоков?» Кто говорил что-то о береге, сухо ответил Доман. С минуту он изучал собеседников, затем оперся стол ладонями. Байл доман, человек благоразумный. Я не стану вышвыривать вас за борт, если есть способ обойтись без этого.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 И отчитал каждому юноше по несколько меньших серебряных монеток и медиков. По большей части медиков. «До беломостья», — сказал Доман, внося аккуратным почерком запись в гроз сбух в кожном переплете. «Многовато будет только лишь до беломостья», — пробурчал Том. «Плюс компенсация за повреждение моему судну», — спокойно ответил капитан.